глава 5 пятая!» а, а, а! Донеслись до ушей Харуюки тихие вопли шоколад. «У авокадо нет зубов, но своим языком он может разъесть броню любого бёрстлинкера. Хватило бы времени! Думаю, шоколадная броня Чока должна растоять быстро. Тебе стоит поторопиться!» Послышался шёпот, опирающийся на стену Мадженты, всё ещё корчащуюся от боли после потери конечности. Харуюки бросил на фиолетово-красного аватара с ножницами ещё один взгляд, думая о том, стоит ли её добивать. Но лишившись руки, она уже не могла использовать ножницы, а вместе с ними и дистанционный разрез, свою сильнейшую способность. Да, у неё в арсенале ещё оставался тёмный выстрел, который она могла использовать своей правой рукой. Но для этого ей пришлось бы отбросить ножницы. Что-то подсказывало Харуюки, что она ни за что не пойдёт на это. «Сам знаю!» – ответил ей Хоруюки и развернулся. Он кинулся вперёд, помогая себе крыльями, и быстро приблизился к массивному телу авокадо-авойдера. «Отпусти, Шока!» – взревел он, отталкиваясь правой ногой от земли. Выставив вперёд носок левой ноги, он тут же взмахнул крыльями в противоположные стороны, закрутив своё тело. Этот манёвр понижал точность атаки, но значительно повышал как её мощность, так и пробивную силу. Этот приём он называл спиральным пинком, и он предназначался как раз против больших аватаров. Вращающаяся словно дрель нога коснулась толстой тёмной зелёной брони авокадо и с лёгкостью пробила её. Послышался влажный грохот, с которым левая нога Кроу глубоко впилась в середину спины авокадо. Но на этом всё и закончилось. Огромный яйцеподобный аватар, словно ничего не почувствовав, продолжил неспешно заглатывать шоколад. С учётом усиленных вдвое болевых ощущений на неограниченном поле, после такой атаки он не должен был даже на ногах стоять. Харуюки изумлённо взмахнул крыльями, подаваясь назад и выдёргивая ногу. Он ожидал увидеть вырывающиеся из спины спецэффекты, свидетельствующие о получении урона. Но из дыры в спине авокадо не выпало ни единой искры. Более того, дыра начала быстро заполняться какой-то мягкой материей, и даже броня через какое-то время полностью восстановилась. «Этот удар не нанёс ему никакого урона?» – протянул Харойёки. С трудом стоящая в шоколадной луже Чиюри спешно пояснила – «Именно! Он моментально регенерирует после любых ударов! Скорее всего, он поглощает все физические атаки!» «Не может быть! На это ведь даже шаконетки не способны!» Рефлекторно ответил Хрой Юки, а затем, вспомнив о марионетках, огляделся. В Метрах в десяти от них Минт Миттон и Плам Флиппер пытались прикончить кружащих вокруг их шаконеток, но шоколад под ногами не оставлял им ни единого шанса. «Но тех шаконеток, что должны мешать авокадо, не видно. Видимо, одна из них пришла на помощь Хоруюке. А где вторая?» «Он её съел!» – воскликнула чиюри, уловив немой вопрос Хоруюке. «А съел? Шока ведь уже говорила! Это и есть слабое место шаконеток! Авокадо начал всасывать воздух и затянул шаконетку! А когда Шока приблизилась к нему, чтобы создать новую, затянула и её!» После этих слов они дружно окинули взглядом огромное тело авокадо. Из расположенного в двух метрах над землей рта торчала половина тела, изнывающей от боли шоколад. Ах! Харой Юки стеснул зубы, взлетел, замер перед ртом авокадо и ухватился за руки шоколад. Он сразу же изо всех сил замахал крыльями, пытаясь сдать назад, но не смог сдвинуться ни на сантиметр. Более того... Из плеч шоколад посыпались искры, означавшие получение урона. А! -а, -а, -а, -а, -а! Тут же застонала она, и Харуюки немедленно замер, но на лице шоколад всё ещё читались муки. Скорее всего, авокадо-авойдер как раз в этот самый момент разъедал лепестки её юбки. Немного выше рта метровой длины располагались маленькие глаза аватара. Сравнительно маленькие, диаметром сантиметров 5. Они мелко мерцали, и когда свет вспыхивал ярче, из утробы Аватара доносился гулкий голос. «Люблю, люблю шоколад!» Харуюки на мгновение обомлел, а затем, продолжая держать шоколад за руки, воскликнул. «Если ты её любишь, то прекрати есть! Просто скажи, если хочешь с ней дружить!» На этом месте он вновь затих, Вдруг задумавшись о том, что смог бы он сказать такое сам и придя к выводу, что ни в коем случае. Он едва не довел себя до обморока, приглашая кусака Берин на школьный фестиваль. И ни на что больше его способностей не хватало. Кроме того, авокадо-авойдер находился под воздействием АСС-комплекта, который перегружал его негативными эмоциями. В этом состоянии достучаться до него словами «невозможно». Он поглощал физические атаки. Силой вытянуть из него шоколад тоже не представлялось возможным. Что ж делать? Попытаться вместе с Чьюри съесть его тело? Как они собирались сделать это с шоконетками? Нет, оно слишком огромное. Харой Юки отчаянно размышлял. И тут до его ушей донёсся прерывистый голос. «Жар! Или холод плюс удар! Вот истинные слабые места шоконеток! И, наверное, авокадо тоже!» Голос принадлежал проглоченной по грудь Шоколад. Поскольку её шоколадная броня не отличалась крепостью, она уже должна вовсю плавиться. А если погибнет Шоколад, их план по спасению Минты Плам провалится. Скорее всего, у Шоколад уже осталось меньше половины здоровья. «Понял! Потерпи ещё немного!» Воскликнул Хороюки, отпустил руки Шоколад, слегка отлетел и задумался. «У Сильвер Кроу и Лайм Бео нет ни тепловых, ни замораживающих техник. Будь здесь пылающая жрица Ардер Мейден, она бы мигом испепелила авокадо. Но времени добежать до портала и связаться с Утай в реальном мире у них нет». Харо что насчёт твоего лазерного меча?» – коррекнула стоящая на земле Чьюри, тоже услышавшая слова Шоколад. Но Харуюки покачал головой. «Он не создаёт жара!» Несмотря на слово «лазер» в названии его инкарнационной техники «лазерный меч», по существу она – чистокровная техника рубящего типа, не создающая тепло. Конечно же, колющие копье и дротик также не годились. Авокадо с лёгкостью залечил бы полученные от этих техник ранения. Возможно, если плотность атак будет достаточно высокой, то ему удастся поразить ядро аватара, если оно у него вообще есть. Но проблема заключается в том, что этим он быстро заполнит шкалу энергии авокадо. Это может привести либо к тому, что броню-шоколад начнёт разъедать ещё быстрее, либо к тому, что он применит ещё какую-либо технику. «Будь мы на постапокалипсисе, можно было бы притащить одну из горящих бочек, но на святой земле жар взять...» И, додумав до этого места, Харуюки выпучил глаза – Он резко перевел взгляд на небольшой собор к востоку от них, затем обратно на Шоколад и приглушенно скомандовал. «Шока! Позови свою подругу Каутян! У нее должен быть настоящий лазер!» От этих слов Шоколад изумилась так, что на мгновение забыла о боли, но ну, затем она замотала головой. «Не поможет! Каутян нападет на вас!» «Не переживай!» Хароюки глубоко вдохнул, собрался силами и крикнул: "Я отражу этот лазер!" Шоколат вновь обомлела, но затем скосила взгляд в верхний левый угол, проверила состояние своего здоровья и медленно кивнула. "Хорошо. Я рассчитываю на тебя, Silvercrow!" С этими словами она сжала обессилившие кулачки, закрыла глаза и крикнула: "На помощь, Кутян!" Ответ пришёл моментально. Из Восточного Собора немедленно раздался пронзительный вой, а вслед за этим на площадь выбежала похожая на броненосца фигура. Хоть это и энеми малого класса, в длину он достигал больше двух метров. От поступи этого тела, обгоняющего по размеру многих аватаров, сотрясалась земля. «Шока, продержись ещё секунд двадцать!» – крикнул Харуюки и расправил крылья. Отлетев от авокадо, он кинулся в сторону лавового карбункула. Вдогонку послышался голос Чиури. «Я займусь лечением!» «Хорошо!» – коротко отозвался он. Через несколько секунд он приземлился. В двадцати метрах перед ними сверкали красным светом, наполненные яркостью глаза Эннэми. Послышался пронзительный рёв карбункула, явно принявшего Харуюки за врага его хозяйки. Резко остановив короткие лапы, Enemy прижал голову к земле. Овальный рубин на его лбу начал светиться алым. Этот спецэффект до боли напоминал тот, с которым Красная Королева Скарлетт Рейн готовилась стрелять из главного калибра. Обитающие на неограниченном нейтральном поле Enemy делятся на несколько классов. Обычно выделяют четыре, плюс особый ультракласс — к которому относят четырёх богов, сторожащих врата имперского замка. Наиболее сильный из четырёх классов – легендарный. Такие энеми обитают либо в глубинах подземелий, либо возле достопримечательностей. Против них сражаются армиями из десятков опытных бёрстлинкеров после тщательной подготовки и проработки тактики. И даже в этом случае малейшая ошибка может стоить жизни всем участникам. Есть только один бёрстлинкер, которому удалось убить легендарного энеми в одиночку – Синий Король Blue Найт. За это он и заслужил прозвище «Убийца легендарных». На ступень ниже стоят энеми звериного класса. На этих огромных монстров охотятся группами из примерно 20 человек. В охоте на них нет ничего сверхъестественного, но группа должна быть дружной и слаженной. Многие из этих зверей обитают возле железных дорог, что порой приводит к трагичным случаям, когда на них случайно натыкаются небольшие группы аватаров, перемещающиеся вдоль этих дорог. Мало кто знает об этом, но зелёный король Грингранды часто охотится на них в одиночку, а затем обменивает заработанные очки на карты, с помощью которых снабжает бёрст-поинтами других аватаров. Третий класс. Дикий. Такие энеми имеют высоту около 5 метров, и когда речь идёт об охоте на энеми, обычно имеют в виду именно диких. Опытные бёрстлинкеры могут, хоть и с огромным трудом, побеждать их в одиночку. Но нужно учитывать, что энеми такого класса могут ходить группами, и в полу битвы можно с лёгкостью привлечь внимание других энеми, которые как раз втопчут незадачливых охотников в землю. наконец класс малый часто используется легионами как мишень для экзамена на профпригодность. Другими словами, умение побеждать таких энеми в одиночку — доказательство зрелости бёрстлинкера. На прохождение этого испытания обычно решаются бёрстлинкеры седьмого уровня, что позволяет сказать, что один энеми малого класса примерно равен по силе аватару седьмого уровня. Поскольку Хороюки пока что остановился на пятом уровне, ему никогда не приходилось нападать на энами малого класса в одиночку. Случалось, что он привлекал внимание таковых случайно, после чего немедленно пускался в бегство. Обычно в ходе этого бегства его догоняли их дальнобойные атаки, которые, несмотря на непримечательный вид, причиняли страшную боль. Но сейчас он не должен бежать. Он стоял ради Чиури, которая три дня потратила на поиски этого энеми, невзирая на опасности неограниченного поля. Он стоял ради Шоколад, единственного бёрстлинкера Сатагаи, нашедшего силы сопротивляться АСС-комплектам. Он стоял ради Минты Плам, дружбу которых с Шоколад пытались уничтожить насильно вживлённые комплекты. И, наконец, он стоял ради Мадженты Сизза и Авокадо Авойдера, Он не мог объяснить почему, но знал, что ради их же блага он не должен проиграть эту битву. «Давай!» — крикнул Харойёки и перекрестил перед собой руки. И в следующее мгновение камень во лбу Карбункула крестообразно вспыхнул и испустил рубиновый лазер. По сравнению с залпом из пушки Красной Королевы, испаривший Кроу 10 раз подряд, этот пучок энергии был гораздо уже и гораздо плотнее. Как только он ударил в броню на руках, воздух перед Харуюки окрасился оранжевым маревом. Скорее всего, это срабатывал эффект серебряной брони, отражающий 95% световой атаки обратно. Но оставшиеся 5% проникали в броню и разъедали ее. Броня — главное оружие металлического аватара, и стоит лазеру пробить его, как тело аватара моментально испепелит. А значит, если бы харуюки продолжил так стоять, его ждала бы та же судьба, что и во время тренировок сника. «Нельзя просто пытаться отбить свет», — обращался сам к себе Хоруюки, превозмогая обжигающую боль. «Зеркало — это не просто отражающая свет плоскость. Отражение — значит отвержение. Но вещь, созданная отвергать свет, не может быть настолько прекрасна. Не может так брать своим видом за душу». В памяти ожило огромное трехстворчатое зеркало, которое он видел дома у Синами и Утай в реальном мире, в театре Носу Гинами. Перед тем, как надеть маску и выйти на сцену, актер театра НО фокусируется, сидя перед зеркалом. Утай называла это зеркало «границей между двумя мирами». «Граница» — это слово обозначало как барьер, так и дорогу. Другими словами, зеркало — не просто плоскость. Это ещё и вход, и выход. Оно впускает свет, ведёт его, и вновь выпускает. Харуюки начал смутно постигать, что именно означает это душевное состояние. Когда Утай показала ему то тройное зеркало, и когда поведала ему печальную историю её брата, Синамии Кёи, Миррор Маскера. Это ощущение превратилось в понимание чуть позже, в ходе битвы с таинственным металлическим аватаром Вольфрам Цербером. Вкусив полное поражение, которое началось с самого начала битвы, сегодня днем он прошел через специальную тренировку и вызвал его на ответный поединок. И ему удалось победить благодаря тому, что он использовал переданное Черноснежкой смягчение, чтобы превратить силу атак противника в энергию для бросков, которыми он и размазал его о землю. Попытайся он во время битвы сопротивляться силе Цербера своей собственной силой, и его броню бы разорвало в клочья, как вчера. У Харуюки получилось превратить технику в возврат именно потому, что он принимал атаки противника, сливал его движения со своими. А значит, то же самое может сработать и с лазером. Истинное зеркало принимает свет, разворачивает его и испускает. Другими словами – Оно применяет смягчение к свету.